пока у него не менялось настроение. Тогда он снова спускался вниз к земле по длинной, обросшей листьями дуге лиан. Ему встречались еще полные зноя ложбины, окруженные влажными скалами, где трудно было дышать от тяжелого аромата ночных цветов. Лианы, сплошь покрытые цветом,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 кабана, точившего клыки о ствол. Потом он встречал и самого зверя в полном одиночестве, рвавшего и раздиравшего рыжую кору дерева, с пеной на морде и горящими глазами. А не то он сворачивал в сторону, заслышав стук рогов, ворчанье и шипенье, и пролетал мимо двух разъяренных буйволов. Они раскачивались взад и вперед, нагнув головы, все в полосах крови, которая кажется черной при лунном свете. Или где-нибудь у речного брода он слышал рев джакалы, крокодила, который мычит, как бык.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 Он держал путь к середине болота, спугивая на бегу диких уток, и там уселся на поросший мхом ствол, наклонно торчавший из черной воды. Все болото вокруг Маугли бодрствовало, потому что весенней порой птичий народ спит очень чутко, и стайки птиц реют над болотом всю ночь напролет. Но никто не замечал Маугли,